Глава восемнадцатая. Дороги Улья. Ночь Ампер встретил в заброшенном доме на краю поселка, в десятки километров от вокзального кластера. Выбитые окна, несколько костяков на первом этаже, рядом с ними два засанных матраса и кострища. Не надо быть гением, чтобы понять, что здесь зараженные сожрали пару бичей. Поселок удалось осмотреть еще в сумерках с помощью монокуляра, который два извращенца забыли на витрине. Полноценные бинокли эти уроды все же, наверное, упаковали, а вот дешевый китайский монокуляр забыли. Оказалось, что все же не взяли нарочно, треснутая линза смотреть не мешала, просто как волос, который не убрать. Но Ампер был рад и этому поврежденному девайсу. Зараженные в поселке имелись, несмотря на то, что с перезагрузки прошел месяц, что-то их тут держало. И не банальных пустышей, а лотерейщика при двух спидерах. И спрятались они качественно. Если бы эти твари не среагировали на далекий гудок, который напоминал сирену теплохода, Ампер бы мог и вляпаться. Устроились твари в густых зарослях напротив сельпо. Причем на ступенях Ампер заметил брошенный обрез и два вполне целых патрона. Суки прошаренные. Готовили засаду. Похоже, у лотерейщика с мозгами был полный порядок. Знает, на что иммунные клюют. Вскрыв банку тушенки, Ампер тяжело вздохнул. Упокоенные уроды были совсем печальными. И тушенка оказалась самой поганой. Рога и копыта. Сплошные хрящи, мясо с гулькин хрен. Но делать нечего. Жрать хотелось. Жрать душики в сухом виде вообще не комильфо. Вот и приходилось давиться этим недоразумением, поскольку организм требовал для заживления ран много пищи. Кстати, китайские кроссовки Саныча подвели и начали расползаться по шву, когда Погорелов поскользнулся на мокрой глине, выбираясь из оврага, который обойти ну никак не вышло. Вопрос с обувью был еще не критичным, но долго этим кроссом из дерматина не протянуть. Ампер посмотрел в окно, выходящее на поселок. С ящика посредине комнаты были видны только верхушки плодовых деревьев, обильно растущие в садах и крыши домов, над которыми поднималась луна. Большая, круглая и оранжевая, напоминающая своим насыщенным цветом сыр-чеддер. Красиво. Сейчас в ясную погоду были видны и крупные яркие звезды, и даже незнакомые ему туманности, которые можно было разглядеть невооруженным взглядом. Ночное небо Стикса было бесподобно красивым. В последнюю ночь в Гуляй-Поле они сидели с Риной в маленьком, уже закрытом кафе на пляже и любовались этой бесподобной красотой. Они сидели прижавшись друг к другу. Он обнимал ее левой рукой, она положила ему голову на плечо. И все у них было хорошо, не хотелось никуда идти. Стало очень тоскливо. Погорелов, сцепив зубы, отвернулся от окна и продолжил ковыряться алюминиевой вилкой в банке. Далеко сейчас от него блондинка. Он нутром чуял, что с ней все в порядке, вот только его наверняка уже похоронили. Пусть. Агент знает, что он не сгорел. Тело Тиса эти уроды не забрали, далеко ехать не довезли бы. А вот он пропал. Нет, всегда у людей есть надежда, что попавший в плен вернется, вырвется на пересылке. Но это Стикс. Тут и без плена достаточно возможности сдохнуть. Да, Ампер вырвался, но ведь он еще никуда не дошел. Где-то в поселке закричал человек, затем бахнул одиночный пистолетный выстрел, больше всего похожий на макарку. Хоть этот ствол и был чужим для Погорелого, но он уже научился отличать от других стволов. Снова крик, переходящий в хрип, и все смолкло. Погорелов даже не стал выглядывать в окно. Все равно, кроме деревьев, ничего не увидит. Упаковав рюкзак, ампер закинул на плечо автомат и забрался в загаженную кладовку, единственное укрытие в этом доме. Дверь была старой, но на вид крепкой. Поставив у стены ящик, бывший прапорщик намотал на гвоздь кусок веревки, которую подобрал в брошенной машине и закрепил ее на ржавой трубе у противоположной стены. Сходу не открыть а когда незваный гость справится, получит пулю в жбан. Усевшись на ящик, Ампер, вытянув ноги, откинулся на стену и закрыл глаза. День вышел насыщенным. Веки слипались словно он не спал целую вечность. Вырубился он мгновенно. Заснул Ампер хорошо, а вот проснулся плохо. Голос, вырвавший его из сна, не был галлюцинацией. Тот ошарился по брошенному дому с конкретной целью – найти его. Ампер медленно встал, потянувшись, и достал АПБ, принадлежащий раньше покойному Рваному. Гости не скрывались. Они бродили по первому этажу, шумели и искали способ попасть на второй. Но тут нужно заходить снаружи, поскольку лестница внутри дома была раздолбана еще до того, как он перенесся в Стикс. Ампер отвязал верёвку и, распутав узелок на гвозде, сунул её в карман. Рассохшаяся дверь со ржавыми петлями заскрипела, выдав его с головой. Шаги и разговоры на первом этаже тут же смолкли. «Э, братан, спускай, побазарить надо!» Раздался снизу бодрый и даже чем-то обрадованный голос. «Да не ссы, ничего мы тебя не сделаем!» – поддержал напарника второй. «Побалакаем, проясним, что ты за чел, новости узнаем и разойдёмся!» Ампер усмехнулся, едва сдержав смех. Больше всего это ему напомнило его мирную юность. «Пацанчик, дай закурить. А если найду?» Достав из кармана маленькое зеркальце на раздвижной ручке, добытое в той же машине, что и веревка, Ампер бесшумно добрался до провала лестницы под которым, судя по звукам, стояла парочка, и бесшумно опустившись на колено, принялся наблюдать. Выглядела парочка так же, как и общалась. Нет, не спортивные костюмы Абибас, и кепок у них не было. Но стиль колоритный даже для Стикса. Темные толстовки с капюшонами, тактические штаны, кроссовки, причем дорогие, брендовые. Видимо, где-то магазин подломили. Поверх толстовок разгрузки. Один с пистолет-пулеметом, на котором даже глушак был. Второй с помпой, у которой обрезали приклад и укоротили ствол. Рукоять обмотана синей изолентой. Встреча с подобными кадрами на темной улице грозила любому добропорядочному человеку лишиться бумажника, а в случае сопротивления и пары зубов. «Чего ж керишься?» – крикнул первый. «Не ссы, не тронем!» При этом он даже не подозревая, что за ним наблюдают, переглянулся с напарником и мерзко усмехнулся. «Кепка за базар отвечает!» – крикнул второй, ухмыляясь. «Не тронем мы тебя!» Ампер едва со смеху не покатился от подобного заявления. Эта парочка мутных типов, похоже, обладала даром что-то вроде поиска иммунных и организовала тему по обнаружению и избавлению не слишком сильных противников от добычи. Может, даже и не убивали, а по полной и отправляли голышом. Что ж, на этот раз они нашли не ту добычу. Высота 3 метра не проблема, рядовой прыжок для Ампера. Он очень захотел пообщаться с этими унылыми гопарями, которые еще не поняли, что нашли себе полную жопу геморроя. Ампер поднялся и медленно и бесшумно прошел к ближайшему окну. Сейчас его интересовало только одно. Это гнусь парой работает? Или их кто-то прикрывает? С этой позиции был обзор на пустырь с небольшой свалкой. «Снайпера там негде посадить, если только наблюдателя». «Мужики!» — крикнул он, отыгрывая сцикливого терпилу. «Давайте просто разойдемся. У меня для вас новостей нет. Куда я иду, мое дело. Мне от вас тоже ничего не нужно». «Ну так и слезай, пообщаемся. Мы на тебя посмотрим, ты на нас. И разойдемся!» — отозвался тот, которого звали Кепкой. Ампер отвечать не торопился, делая вид, что обдумывает предложение. В монокль он обшарил все доступные укрытия, где мог засесть их подельник. Ничего. Либо он хорош, что маскируется под ржавый чайник, либо с этой стороны чисто. Второе окно прикрыто большой липой. Именно с помощью нее Погорелов забрался на второй этаж. Через густую листво ничего не разглядеть. «Значит, остается третье, выходящее на поселок». «Ты там уснул?» — крикнул второй. «Мы и так время на тебя потратили. Не заставляй нас сердиться. Спускайся». Все, дальше молчать нельзя. «Аризон вам лезть. Давайте так покалякаем. Вы внизу, а я посижу здесь. Вот и посмотрим. Этот пол базару не мешает. Спрашивайте, если что интересно. Может, отвечу». Гопники и так высоким IQ не блистали, а теперь, похоже, совсем подвисли. Такой простой способ общения они не предусмотрели. Ампер прям угадывал каждую мысль, бродящую в их пустых головах. Им-то нужно раздеть терпилу, но ну или с мёртвого снять хабар. А тут придётся лезть наверх, если замес начнётся на его условиях, можно и маслину словить. Будь Ампер на их месте, он бы вежливо извинился и свалил куда подальше. Но он был уверен, что эти недоумки сейчас пойдут на обострение. А пока они мозговали, прикидывая варианты, он успел полюбоваться видами из третьего окна. Никаких наблюдателей. Зато под деревьями в 30 метрах от дома обнаружился их транспорт. Теперь он точно знал, что их двое. Прибыли они на электроскутере. Штука почти бесшумная, что для Улья немаловажна. Интересно, где заряжают батареи? Или как пособники с собой запас таскают? Хотя не похоже, что на этом гражданском драндулете можно легко поменять аккумулятор. Приняв решение, Ампер вернулся к обвалившейся лестнице. Надо валить этих недоносков. Такие крысы опасны для людей. И чем подобных уродов будет меньше, тем лучше. Как сказал писатель из его мира, ни любви, ни тоски, ни жалости эти падлы не заслужили. Но сначала он получит информацию. Отступив подальше, Ампер крикнул. «Ну так что, базарить будем? Или вы там вопросы формулируете? Давайте быстрее и разбежимся!» После чего он сместился обратно к люку, подобрав кусок доски. Ей в его плане отводилось одно из центральных мест. Эта парочка была чуть умнее тех зараженных, вот и фокус с ними будет точно таким же. «Ну, урод, ты меня достал!» не сдержался второй. «Короче, давай так, хочешь жить, скидываешь свое шматье и оружие. Можешь штаны оставить и вали куда хочешь. Если нет, у нас тут есть пара бутылок с зажигательной смесью. Закинем к тебе. Этот деревянный сарай полыхнет за пару секунд. Деваться тебе некуда. Слезешь, когда жопа подгорать начнет. Но тогда снисхождения не жди. Я тебе ствол дробовика в зад засуну и стрельну «Давно интересно, что будет, если так шмальнуть?» «У тебя две минуты, и ты уйдешь хоть и голым, но целым». Ампир усмехнулся и, достав АПБ, швырнул доску прямо в окно, ведущее к Липпе. Та, пролетев через всю комнату, запуталась в ветвях и зашумела листвой, словно кто-то лезет. Не услышать эта парочка такой шум просто не могла. Они разом развернулись к тому окну, из которого был виден ствол дерева. И когда Погорелов спрыгнул вниз, они стояли к нему спиной. Один ближе, другой дальше. Шаг, и ствол упирается в затылок нетерпеливому. Кепка начал поворачиваться, да так и застыл с открытым ртом, даже про пистолет-пулемет в руках забыл. «Ну что, лохи печальные, вы все еще хотите поговорить?» – поинтересовался Ампер. «Оружие на землю!» Приказ был исполнен мгновенно. Пистолет-пулемет упал на грязный пол, а через секунду за ним последовал дробовик. «Мужик, отпусти», — законючил тот, которому ампер приставил к башке оглушитель. «Мы, рамсы, попутали. Думали, лох какой, раздением прибарахлимся за его счет. А тут такой четкий чел». «Бери, что хочешь, только не убивай», — подключился Кепка. «Если есть вопросы, на все ответим». «Хорошо, вопрос первый», — согласился поговорить Погорелов. «Что есть вокруг? Есть ли у вас карта?» «Есть, в сумке на скутере. Но она так себе. Сами рисовали. Территорию на восток, километров на сто. Остальные поменьше. А вокруг много чего интересного. Тебе что нужно?» «Стабы есть, но чтобы там не такие уроды сидели». «Нет, тут только те, кто с внешниками добазарился», — затараторил безымянный. «Тут за чернотой, что на западе, их территория. Ну и тех, кто на них и шачит». «Так что в любой стаб сунешься, и все, конец. Через час на органы разберут». «Мы людей не трогаем», — увидев, как сузились глаза Ампера, быстро добавил кепка. «Чисто раздеваем и отпускаем, если, конечно, они быковать не начинают». Ампер усмехнулся. «Врет ведь паскуда, но сейчас это неважно «Эй», — он ткнул глушителем второго, — «тебя как прогнали?» «Ушастик», — как-то смущенно заявил он. «Вот что, кадры. Медленно снимаем снарягу. Одно неверное движение, и в ваших скворечниках появятся лишнее отверстия. Ферштейн?» «Да», — ответил Кепка и начал стягивать пояс, а затем разгрузку. Бросив все это на пистолет-пулемет, он отступил в сторону. Ампер сделал шаг назад. «Ушастик, тебе что, особое приглашение нужно?» «Я сейчас», — залепетал второй и резко развернулся, наводя на погорелого ствол. Тихонько шлепнул АПБ, и гопник завалился на собственный дробовик с дырой в виске. «Не стреляй!» – только и успел выкрикнуть кепка, как получил пулю между глаз, а на стенку за его спиной плеснула кровью. Ампер несколько минут прислушивался, никто не бежал к дому, не стрелял, не орал. Мертвый поселок по-прежнему был тих и спокоен. Все же громковато стреляет этот ствол, не то что его таран. Ампер посмотрел на трупы. оружие у него хватало, во всяком случае, брать неухоженные стволы он не стал. Пистолет-пулемет был под идентичный патрон, что и его трофейная ПБ. Вытащив из кинутой кепкой потрепанной разгрузки 20-зарядный магазин и отсоединив прикрепленный к кедру, Ампер выщелкал боезапас в пакет. Да, парочка была бедной. К дробовику всего 8 патронов, к пистолету-пулемету 32. Помимо этого, в карманах бандитов нашлись две горошины и шесть спаранов. Ампер присел рядом с ушастиком и посмотрел на размер кроссовок. Сорок третий. Самый раз. И, вздохнув, принялся стягивать почти новую обувь. Сменив китайское дерьмо, Ампер довольно притопнул ногой и полез за своим рюкзаком. Жалко, что уроды решили потягаться с бывшим имперским прапорщиком в скорости стрельбы. Он и половину вопросов задать не успел. Но такова судьба этих недоразвитых разводил. Идущие за шерстью могут вернуться побритыми. Никакой жалости и сожаления, как и с прошлой парочкой извращенцев. Интересно, почему эти жопотрахи всегда по двое ходят? Спустившись вниз со своим скарбом, Ампер направился к транспорту незадачливых гопарей. Рядом со скутером обнаружились и два небольших рюкзака. Выпотрошив их, Погорелов разжился пакетом бутербродов, причем хлеб был свежий, не больше, чем 3-4 часа назад испекли. Достав из рюкзака термос с остатками чая, он прямо во время обыска принялся завтракать. Живец у обоих оказался мерзкий, дешевой водяры в нем было гораздо больше, чем воды. Как эти уроды его хлебали, мерзость же! Зашвырнув бутылки в кусты, он вытащил пару банок тушняка. «Да, и муры ублюдские, и рейдеры таскают с собой один и тот же сухпай». На самом дне второго рюкзака Погорелого ждал бонус. Шмат копченого сала грамм на триста и полбуханки грубого, но ароматного черного хлеба. «Ну, спасибо, порадовали», — поблагодарил покойников бывший прапорщик. Последние два дня ему везло. И побег, и коморка Саныча, и даже парочка некрофилов — Все шло в копилку. Но вот последняя находка была и вправду подарком судьбы. Но это на потом. Карта нашлась в маленьком кармане. Посмотрев схематические изображения, расчерченные на квадраты кальки, Ампер загрустил. Разобраться в этом божестве мог только тот, кто его нарисовал. Добивая чай и бутерброды, погорело все же смог определить на карте кластер, где он находился. Дорог тут хватало. Но вот целая череда водных кластеров очень сильно сужала маршруты по их преодолению. У двух переправ были квадратики с буквами «С» внутри. Скорее всего, это обозначение обитаемых стабов. И друзей Ампер там явно не заведет. Соваться на эти дороги смертельно опасно. Тут можно нарваться на Муров. Сейчас это их края. Они тут хозяева. И даже если их банды состоят из таких обделенных мозгами личностей, ловить все равно нечего, мясом завалят. Вот где раздолье для стронгов. Но сейчас в этой мешанине свежих кластеров их группы действуют дальше на запад, не давая отребью расширять свои владения. Придет время, и отряды грамотных парней придут и сюда. Но это будет не скоро. Андрей планировал вести свой караван гораздо северней, Амперу уже придется двигаться на восток самостоятельно. Расстояние по этой карте было, ну, никак не определить, но до ближайшего мутного стаба всего 20 километров. Скорее всего, эта парочка на своем скутере явилась оттуда, поскольку запас хода у него примерно километров на 60, а заряд он показывает 75%. Значит, километров на 40 его хватит, а дальше придется бросить. Звук двигателей Ампер услышал задолго до появления новых персонажей в поселке. Сначала над деревьями прошел довольно крупный дрон, но явно не боевой, гражданская модель. А затем показались сразу две буханки, переделанные под улей. Они, не останавливаясь, ушли по грунтовке и за поселком свернули налево. А вот это Ампер не учел, когда планировал свое путешествие на скутере. То, что он поедет один, не будет за спиной мощной колонны в которой есть тяжелый танк прорыва. Он в одиночку может захватить не слишком большой стаб. Только теперь эта сила черти где, и если ампер нарвется на встречных курсах на кого-то борзого, типа вчерашних, судьба его будет незавидной. Встав он без проблем, закинул рюкзак за спину, не испытав никакого дискомфорта. Похоже, подживала она наживчики и пищи хорошо, и регенерация работала как надо. Бросив прощальный взгляд на скутер, Погорелов направился к окраине поселка. Ломиться через центр, где охотятся зараженные и катаются мутные личности, он не собирался. К вечеру Ампер отмахал 30 километров, едва не угодив под перезагрузку. Вовремя учуял кисляк, а кластер оказался не таким уж маленьким. Семь километров за сорок минуты, и это с грузом за спиной. Выбежав из тумана, Погорелов едва не налетел на свежего пустыша. Оказалось, что кластер, на который он выскочил, представлял собой немного много ни мало, а внушительное кладбище. Перезагрузился тоже недавно, зараженных тут было мало. В пределах видимости Ампер засек двоих, не считая того, которого прикончил клювом, влетев к нему в объятия. Тянулось оно километра на два в ширину, но бывший прапорщик не отказался бы от того, чтобы оно тянулось и дальше. Очень спокойное и почти безопасное место. Могилы старые, все переродившиеся свежаки, никакой тебе элиты или руберов. Мертвецы спокойные, Муром и прочей нечисти оккупировавший Восток, здесь тоже делать нечего. «Иди, не хочу». Вообще, кластеры, по которым Ампер шел весь день, были довольно бедными. Людей он видел лишь раз. Какие-то мутные типы пронеслись на старом газоне в сопровождении самого настоящего мотоциклета с пулеметом. Один раз видел Рубера, который жрал какую-то скотину в маленькой деревушке. Упокоил одного лотерейщика, на которого нарвался в середине леса. Когда-то это был волк, жуткая тварь вышла из изменившегося зверя. Быстрая, но прямолинейно туповатая. Стрелять не стал, дорога близко, поэтому использовал дар и клюв. Все закончилось быстро и обогатило его на два спорана. Ночевал Ампер в лесной избушке, заброшенной много лет назад, но к удивлению сухой и чистой. Нашлась даже большая свеча, до которой не добрались вездесущие крысы. Так что ужинал погорелов при свете, пластая ножом сало и запивая все это живцом. Дверь избушки открывалась внутрь. Сделана она была из слегка подгнивших, но толстых досок. Подперев ее поленом, Ампер разобрал и почистил автомат, затем пистолет. Вот еще один день позади. Может, разумнее было бы повернуть назад, если бы не Рина, он бы так и сделал. Но эта мысль скользнула у него в сознании и исчезла. Топчан был сыроватым, поэтому Погорелов застелил его дешевым китайским полиэтиленовым плащом, три штуки которых он надыбал в разоренном дочиста сельпо. Впервые за несколько дней он нормально выспался. Даже тушенку он разогрел на небольшом бездымном костерке, не особо опасаясь, что кто-то явится на запах. Солнце было уже высоко, когда Ампер, закинув себе за спину рюкзак, бодро пошел вперед, держа путь строго на восток. Стаб он обошел по широкой дуге, стараясь, чтобы между ним и поселением было не меньше пары километров. Попадаться на глаза местным у него не было никакого желания. А места становились более людными. Кусок городского кластера, в котором кто-то очень нехило воевал, группа новичков, отбивающаяся от рубера, явный свежак. Они обречены. И Ампер ничем не мог им помочь. Во-первых, дистанция приличная, километров с лишним. А во-вторых, из шести человек трое уже мертвы, один бежал. Двое еще размахивали топорами, но смерть уже устроилась у них за спиной, наблюдая за представлением и ожидая своих актеров. Все кончилось быстро и кроваво. Еще одно доказательство, что Олей не любит лишнего шума. Кто-то из группы всадил в голову бегуну магазин резиновых пуль, И только потом его успокоили топором. Вот на выстрелы и явился любопытный Рубер. К вечеру за спиной осталось еще 40 километров. Карта, что Ампер забрал у двух убогих гопарей, показала свой край, и перед ним раскинулась река. Впечатляющая, настоящая река, метров 700 в ширину. Никаких мостов. Только в одном месте он углядел какие-то сваи, но их было всего три штуки. Может, начали строить и так и не закончили. Река была отдельным кластером, длинным неимоверно. Ампер определил, что его граница начиналась в метрах в пятидесяти от берега, сам кластер был вытянут и нехило, минимум полсотни километров, если прикидывать масштаб на карте. В настоящий момент он стоял на краю пятнадцатиметрового обрыва, Отвесный склон не давал никакого шанса спуститься вниз без помощи веревки. Вот только веревки у Погорелого не было. Последний кусок он потратил, пробираясь через городской кластер для спуска с третьего этажа. Просто нехилая стая зараженных, морт в тридцать, загнала его в пустую квартиру. И уйти можно было только через окно. Вообще в этом городке он чуть не вляпался. Уже на выходе, когда до конца застройки оставалось полсотни метров, в город вошла приличная колонна из 12 грузовиков, 6 БТРов и танка, старого, неразбитого. Его тащили на тягаче, но экипаж сидел внутри, ворочая башни. Они даже элиту вольнули, молодую и дурную. Она решила попробовать атаковать один из грузовиков. Пушка рявкнула, и от двухтонной твари осталась лишь голова. Все остальное разметало по улице, забрызгав в ближайший дом кровищей до третьего этажа. Город был большим и скученным. Скорее всего, это была только его часть. Спальный район с домами минимум в 20 этажей. И народу тут хватало. Колонна, не скрывая свещала в мегафон, что они люди хорошие и обеспечат защиту выжившим, нужно только выйти. Иммунные и те, кто еще не обратился за два дня, велись и шли к спасителям. Там их фильтровали и рассаживали по грузовикам. Погорелову как дважды два было ясно, что это муры поставили на поток добычу мяса для внешников. Но поделать с этим бывший прапорщик ничего не мог. Почти полторы сотни неплохо вооруженных боевиков в одиночку не уложишь. Оставалось только развернуться и уйти, надеясь, что возмездие в лице стронгов и нормальных рейдеров найдет этих ублюдков. Следом в город вошла еще одна колонна, тоже с грузовиками, но эти уже занялись мародерством. Вот на такую группу собирателей и налетел ампер, когда забирал бутылку дорогого вискаря в супермаркете на самой окраине. Живца осталось мало, так что нужно было бодяжить новый, и захотелось его сделать из чего-нибудь приличного. Это и ввергло погорелого в пучину неприятностей. «Смотри, какой кадр зачетный!» – раздался со спиной наглый и уверенный голос. Ампер обернулся. Картина маслом. Три мужика, больше похожих на бомжей, грязные шмотки, не менее грязные бороды, заросшие, вонючие но при оружии, в руках автоматы, поверх тряпья замызганные разгрузки, стволы старые, изношенные, под очень непопулярный в стиксе калибр 5.45. Ампер, стоящий напротив, с бутылкой виски в левой руке и АПБ, смотрящим глушаком в пол в правой, и вроде преимущества у противника, сцены, как в фильме про Дикий Запад. Вот только Ампер в данной ситуации не жертва. «Может, разойдемся краями?» – предложил он миролюбиво. Не, прикинутый, покачал головой тот, что стоял по центру. Видимо, он был старшим в этой тройке. Оружие на пол, руки за голову, хабар с тебя жирный. И за тушку твою старший нам слегка долги спишет. Так что не дергайся, задрявого нам меньше дадут. Ампер активировал дар и снова все как в ковбойских фильмах. Его быстрые движения можно разглядеть только на камере с сильным замедлением. АПБ идёт вверх, шесть выстрелов меньше, чем за десятую секунды, и тела валятся друг на дружку. Добивать пришлось только старшего, пуля угодила ему в пах. В него Погорелов стрелял первым, когда ствол ещё только шёл вверх. Звон разбитого стекла на соседнем стеллаже, чей-то крик, но он уже бежал к пожарному выходу, поскольку с центрального входа за ним ломилось не меньше пяти злобных морд, активно палящих ему вслед. Стеллажи наполнились звуком битого стекла, спиртное лилось рекой. Ампер несся по осколкам, ускорение он отключил сразу же, как прекратил стрелять. Не стоило сейчас выжимать дар досуха. Пуля рванула куртку на правой руке, но лишь слегка черкашом зацепила бицепс. Ампер плечом протаранил дверь служебного выхода и наткнулся еще на пару бомжей. Те не ожидали встречи и даже вякнуть не успели. Оружие у них было еще хуже, чем у той троицы. У одного арбалет-самоделка, у второго старый ПМ. Получив по пуле они повалились на пол, Ампер понесся дальше по коридору прямо по телам. За спиной завывал недобиток, но его труп был погорелову без надобности. Сейчас важно уйти. И он ушел, пристрелив еще одного на погрузочной площадке, нырнул в кусты, за которыми в заборе была дыра, через которую он и попал на территорию супермаркета. Погоня его потеряла. Сенса у них не было или был он слабым. С минуту Ампер слышал громкие крики, проклятия и ругань, но вскоре все это смолкло. Опасный кластер остался позади, а Погорелов оказался в относительно безопасном лесном массиве. И вот в сумерках он замер на берегу реки, прикидывая, как лучше переправиться на другую сторону.